Глава 6. Планета Ариана. Империя Ларгот. Граница с ледяными пустошами и великим лесом. Застава. Пустоши. Застава. Вечер. В этот день мы так и не добрались до своего плато, а вернулись обратно на Заставу. Странный тут народ, немногословный и совершенно нелюбопытный. Тот, что предпочитал в чужие дела не лезть, но при этом и в свои никого не пускал. Правильный, на мой взгляд, подход. Если нужно, сами обратимся. А на нет и суда нет. Не маленькие. Должны сами разбираться со своими проблемами. Правда, на въезде на нас все-таки посмотрели с некоторым удивлением. Но это по большей части было вызвано не именно нами, а приведенными с собой грифонами эльфов. Уже перед самым отъездом, Тролль вспомнил, что вообще-то все началось с тех самых крылатых темных созданий, которых мы заметили. И было бы большой глупостью оставлять их здесь, на растерзание местным монстрам и другим не слишком приятным тварям. Решив, что лишний транспорт, да еще такой ценный, нам не помешает, тем более они, по словам все того же Грома, были не менее выносливы, чем мой драк. Можно смело оставить их себе, а Пегасов, если мы захотим, потом продать в городе. В пустошах На любых верховых животных был большой спрос. Поэтому мы с ним на пару обыскали ближайшие окрестности. И недалеко от места боя, углубившись на несколько десятков метров, чуть дальше по ущелью, в одной из пещер мы с ним и нашли этих грифонов. Животные оказались на удивление спокойными и погладистыми. Даже по сравнению с теми же пегасами, что уж говорить о моем Тиире, они были немного крупнее, но при этом и гораздо изящнее грифона самого Грома. Для тролля эти животные стали чуть ли не самым главным трофеем. Так он радовался тому, что мы сумели их разыскать. Вот так, выстроившись длинную цепочку, где замыкающим был гром и ведомы им грифоны, мы и добрались до заставы. А сейчас сидели в главном зале донжона и дожидались девушек. Застава. Вечер. С капитаном мы успели поговорить еще по приезде. Меня интересовало лишь два вопроса. «Кто пропал из города за последние два дня?» — спросил я у него под конец нашей беседы. «И кто появился у вас здесь примерно за месяц до нашего приезда?» Оказалось, было трое таких людей. Пара орков. Они работали командой и практически все время были в поиске. И появлялись на заставе от силы раз или два за этот месяц. Да и то, чтобы пополнить свои запасы и сдать на хранение найденные артефакты. Эти слова капитана меня очень заинтересовали. Тут такая жопа мира, что можно неплохо заработать на перепродаже купленного здесь магического сырья и товара. Благо с собой у меня были деньги. И наоборот, на заставе был огромный спрос на уже готовую продукцию, создаваемую различными магами, только производителей изготавливать ее было некому. Однако этим всем займусь потом. А пока слушаем дальше. Как рассказал Ривун, был в городе еще один парнишка. Человек. И о нем капитан рассказал кое-что интересное. «Парень молодой, вроде из столицы империи. Сам он говорил, что искатель, но все время сидел здесь. Оправдывался тем, что дожидался надежного напарника. Но что-то не очень яно он его искал или договаривался с кем-то. Я даже ни разу не слышал, чтобы он переговаривался с кем-то на эту тему. Тролль немного помолчал. Его я, кстати, видел последний раз вчера вечером в таверне». Он, насколько помню, очень заинтересовался эльфами. Вернее, эльфийками, что прибыли на заставу. И троль кивнул в сторону селей. Но это нормально. Тут ими все интересуются. А вот когда он исчез из заведения и куда потом делся, я не заметил. Риван посмотрел на меня. Думаешь, это он? Не знаю. Пожал я плечами. Но если он не объявится в городе в течение ближайшей пары дней, то, думаю, можно его не искать. Троль кивнул и провел себе ладонью по шее. «Если бы он работал на меня, то да», — согласился я с ним. «Хорошо», — ответил капитан. «Мы посмотрим в городе, но, думаю, ты прав». Он поднялся и ушел. «Мы же решили остаться и обсудить текущее положение дел». «Сельея», — просил я у девушки, «у тебя есть возможность связаться с кем-то из своих родственников?» «Да», — сразу кивнула девушка, — «с отцом». «Хорошо» посмотрел я на нее. «Тогда давай связывайся и расскажи ему о произошедшем. Я так понимаю, у него есть прямой выход на вашего князя». «Естественно», — подтвердила Селия, — «они же родные братья». Я почему-то сразу так и подумал. Хотя князь мог оказаться и родственником Селии со стороны ее матери, вглядевшись в ее лицо, я произнес, «Не забудь сказать ему о том, что я сказал тебе. Скорее всего, на всю правящую линию, будут совершаться периодические нападения. Тебе нужно обязательно предупредить их об этом. Ты и Экос, в силу обособленности и отдаленности этой заставы от обжитых районов, сейчас находитесь в лучшем положении, чем все остальные, и сможете вовремя заметить опасность. Поэтому с вами чуть проще. Я думаю, когда нас отправляли сюда, предусмотрели этот вариант. «Какой?» – вопросительно посмотрела на меня девушка. Что незаметно к вам подобраться на заставе не получится. Слишком мало народа вокруг, и слишком пустынные и безлюдные пространства раскинулись вблизи заставы и в пустоши. Да и сама обстановка, когда находишься здесь, не располагает к расслабленности. Она взглянула на меня. Я поняла, и, поднявшись, ушла в их средние идеи комнату. Так, с этим пока закончили. Что было у нас еще? Я оглядел остальных, сидящих за столом. «Есть еще что-то, что я должен знать?» «Вроде нет», — не очень уверенно ответила Лейла. Я лишь пожал плечами. Честно говоря, я и не рассчитывал, что они сразу все раскроют передо мной свои карты, покажут тузы в рукаве или, наоборот, признаются в блефе. Сам такой. Но в том, что за каждым из нашей небольшой группки стоит какая-то своя история, я не сомневался. Но это потом. А пока предстоял еще один разговор. С Экосом. Эльфар после боя почему-то заподозрил во мне агента тайной стражи империи. Ну, я его, в общем, как и всех остальных, разубеждать не стал. Так ко мне было гораздо меньше вопросов. Петрович был прав. Люди сами найдут наиболее правдоподобное объяснение любым происходящим событиям. Нужно лишь просто не отрицать их. Я рассказал о произошедшем по дороге на плато. «Будь осторожнее», — закончил я свой небольшой рассказ. «Селею я прикрою», — «Но о своей жизни и безопасности ты должен позаботиться сам». «Хорошо», – кивнул эльф и, поднявшись из-за стола, ушел. Вот прошли два тяжелых разговора, и можно было на сегодня заняться своими делами. Чем мне понравился донжон, так это тем, что в нем было огромное количество незанятых помещений. Одно из таких практически на самом чердаке я и выбрал, притащив туда удобное кресло-качалку с нижнего этажа. Нужно было разобраться в той горе вещей, что ко мне попало. И сейчас я не говорил о деньгах, оружии и доспехах. Нет. У меня было два необычных артефакта, которые следовало изучить, а также огромное количество литературы, которую я нашел в купленном мной доме. И решил я начать с дневника мага. Мне было интересно, что же за артефакт был спрятан в его тайнике. Если я все правильно понял из тех записей рунного мага, что мне удалось расшифровать в первый день, то доставшийся мне в наследство от него артефакт – это некая записная книжка одного из древних, которую и пытался прочесть бывший владелец. Он надеялся найти там плетение и рунные формулы старых мастеров. И маг даже существенно преуспел в этом. Он полностью смог расшифровать рунный алфавит древних, тот, которым они пользовались, и соотнести его с современными магическими рунами. Вот изучением этого нового рунного наследия древних которое было очень досконально описано в дневнике «Мага», я и занялся. И как только увидел несколько первых рун, то понял, что они мне знакомы. Их как раз и перебирал мой магический взломщик, когда старался открыть потайную магическую дверь в подземелье со скелетами, которые я нашел в лесу. «Вот он какой рунный алфавит древних!» Посмотрел я на пару первых символов. Подумал я, она ум пришла фраза. «Так вот ты какой, северный олень!» Это меня рассмешило, но не настолько, чтобы забить на изучение столь интересного труда мага. Кроме алфавита в дневник было записано порядка 20 уже полностью расшифрованных и рабочих рунных формул, созданных на основании изыскания этого мага. Самое главное, маг был очень педантичным человеком. Мало того, что он сам расшифровал эти самые формулы, но и привел к ним доскональное описание, причем не только того действия, что производило непосредственно само плетение, но и систему взаимодействия всех используемых в ней рун, в качестве чего, собственно, они там и выступали. Да один этот дневник мне рассказал о рунной магии в десятки раз больше, понял я, чем до этого все прочитанные ранее книги, и поэтому я вспомнил о еще нескольких монографиях, приобретенных мной. Особенно мой интерес тогда вызвали две книги – одна из которых была зашифрована и написана вроде каким-то учеником древних магов. Порывшись, я вытащил эти книги. Первая мне сразу показалась полезной. Это трактат о переводе рунных формул более высокого порядка в менее энергоемкий их вариант. Нет, даже не трактат, а какая-то диссертация. Но тоже пойдет. Именно в силу своей направленности она разбирала огромное количество разнообразных примеров. Вторая книга оказалась сшитым в одну двухтомником. Заглянул в нее и неимоверно порадовался. И тому, что ее приобрел, и тому, что нашел дневник рунного мага. Оба тома рукописи были полностью написаны рунами древних магов. Вот только некоторые руны с ошибками. Это что ли и был шифр? Или это действительно ошибки? Может, тот, кто переписывал эту книгу, снимал копию не с оригинала? Или же наоборот? Ошибка была в дневнике, который я нашел. Но дневнику я пока доверял гораздо больше, ведь то, что рунный маг работал с первоисточником, мне было достоверно известно. Так что теперь мне было чем занять себя долгими вечерами. Учите им часть, как говорится. С артефактом пока работать опасался. Не зря его маг так берег. Да и отцвет от него был такой, что будь здоров. Но был у меня и второй артефакт, тот, что я нашел у демонов. Он не давал практически никакого магического отцвета при своей работе, особенно если отслеживать его на местном фоне. Тем более я и сам это все хорошо видел, когда с ним работал демон. К тому же, я тогда прекрасно запомнил все руны, его активирующие и его отключающие. Так что поэкспериментировать с этим артефактом я мог вполне спокойно уже сейчас. Но сделать мне этого не дали. За мной прилетела Дея. «Ты чего тут сидишь?» сполошенно воскликнула она. «Собрался в самую даль!» «И чего тебя сюда занесло?» Начала ворчать она, оглядываясь. «Еле тебя разыскала!» «Интересно, как это она смогла сделать? Ведь я точно знаю, что меня никто не видел». Но девочка наконец отдышалась и вспомнила, зачем она забралась на самый верх донжона. «Совсем ты меня заболтал!» Сплеснула Дэя руками. «Вообще-то я сидел и молчал, раздумывая над тем, как же она меня здесь нашла». Кроме ее природного чутья, других вариантов у меня пока не было. Между тем моя сестренка продолжила. «Там совет собирают», — она указала рукой в направлении первого этажа донжона. «Одна из наших групп не вернулась. Срочно готовит поисковые партии. Идем, там только тебя и ждут». И она нетерпеливо помахала мне рукой. «Пошевеливайся ему». Я поднялся из кресла, и через несколько минут мы спустились с моей сестренкой вниз. «Где он был?» Удивленно спросила у Дэя Эльфика. «Мы его нигде найти не могли, а ты буквально за пару минут разыскала». И она перевела взгляд на Рению. Та в ответ лишь пожала плечами. «Ого!» — гордо произнесла Дея. «Я всегда знаю, где его искать». Махнув рукой в сторону лестницы, продолжила. «Он сидел в одной из комнат. Читал. Я его там и нашла». И еще раз указала наверх. «Понятно». Все еще изумленно, глядя на девочку, протянула Селея. Ренни же сделала из этого рассказа другой вывод. «Будем знать, кого просить разыскивать его, если это потребуется». «Да, пожалуйста». Девочка немного смущенно пожала плечами и потянула меня к столу, у которого собрались командиры всех остальных групп. «Идем, там уже все собрались». В нашем небольшом отряде все как-то даже и не возражали против моего главенства. Вернее, никто вообще не задумывался об этом. Просто приняли это как данность и не задавали никаких вопросов. «Вот и последние подошли». Заметив мое появление, кивнул в нашу сторону пожилой тролль, капитан заставы, и сразу приступил к инструктажу. «Этот район...» Он обвел рукой на карте небольшой участок, находившийся между несколькими скальными грядами и небольшим лесистым перешейком или ущельем. На его рисованной карте не совсем было понятно, что там. Как раз и должна была патрулировать группа, которая не вернулась. «Кто в ней?» Капитан вопросительно посмотрел на нас. Я огляделся. Не было всех огров, двух магов тьмы, двух эльфов и пары стихийников. Это же продублировал словами и Экос, у которого были переписаны все группы. «Понятно», – кивнул тролль. «Хорошо, что в составе группы есть рейнджеры. Иначе магам пришлось бы очень сложно. Вообще, это не очень опасный участок. Там редко открываются порталы, нет аномальных зон, да и монстры туда забредают исключительно редко». Поэтому я даже не знаю, что могло бы вызвать задержку возвращения этой группы. Но они должны были вернуться уже порядка двух часов назад. Капитан вновь посмотрел на карту. Лучше поиск начать сейчас, хотя ночь уже на носу. Но если с ними что-то произошло, до утра они наверняка не доживут. Это самое опасное место во всем секторе. Тролль ткнул в какой-то значок, расположенный в скалах. Здесь находится логово ледяных скалопендр. Сильные, живучие твари. Они практически не поддаются никакой магии, кроме огненной. Хотя эти монстры и небольшие, но очень юркие, быстрые и невероятно опасные. И опасны они именно из-за своего врожденного иммунитета к практически любым типам магии. Поэтому лучше будет, если эту часть сектора проверят те группы, в состав которых входят маги огненных направлений. Эко скивнул на слова капитана. Но остальные отряды, «Разобьют оставшийся участок равномерно между собой и проверят его». Ревун отошел в сторону, давая нам самим распределить между собой те квадраты, что мы должны проверить. Командиры групп склонились над картой. Началось обсуждение. «Я пока молча рассматривал тот участок, где нам всем придется работать. Но не может он по определению быть безопасным, если там пропала одна из групп. Кстати, неплохих. Огры были опытными следопытами и рейнджерами». Мое молчание заметил брат Селеи, который взял на себя руководящие административные функции. «Что скажешь?» – подойдя ко мне, тихо спросил Экос. Я еще раз оглядел расстеленную поверх карты тролля магическую карту эльфа и попросил увеличить зону, которую нам придется прочесывать. Экос выполнил мою просьбу. «Угу, понятно. Секторы получатся немного неравномерные, но так даже лучше». «Основная нагрузка ляжет на наиболее подготовленных к битве. Сколько у нас магов огня и воздуха?» «Если не считать Лейлу и Дею», — ответил Эльф, — «то шесть». «Три и три?» — уточнил я. «Да». «Тогда перераспредели группы», — попросил я и показал на отряды. «Каждый по три тролля, два рейнджера, два жизнюка и стихийника. Эти три группы будут проверять сектор в районе логова скалопендер «Хорошо», — кивнул тот. Я пригляделся к тому, что еще было на этом участке. «Эти горные массивы. Лучше отправить проверять тех, кто там чувствует себя относительно нормально. В нашем случае это северяне, орки, гоблины и последний тролль. Подкрепи их магами». Эльф вновь согласно кивнул. «Остался только центр сектора, который требовалось проверить, и небольшой участок леса, клинивавшийся туда через какое-то ущелье в горах». «Что выберете?» – спросил я у Экоса. «Лес или пустоши?» «Пожалуй, мы будем здесь», — указал эльф в центр. «Со мной больше всего магов в жизни, и мы сможем вовремя успеть в любой сектор, если там возникнет в нас какая-то необходимость или потребуется оказать помощь». «Согласен», — ответил я, — «тогда за нами ущелье». А уже через двадцать минут мы все направлялись в сторону сектора, где пропали наши товарищи. Пустоши. Ночь. «Странный тут лес» тихо произнесла пробирающийся сквозь заросли Рени. Хоть она была очень худенькой, гибкой и стройной девушкой, но даже ей, с ее стройной фигурой, это давалось с трудом. Что уж говорить о таком слании, как я. Это еще хорошо, что мы не взяли с собой грома, который порывался пойти с нами. И насчет леса я с ней был полностью согласен. Он мне совершенно не нравился. И не только тем, что по нему было очень сложно пробираться, или из-за его каких-то корявых и исковерканных деревьев, напоминающих непролазные манговые джунгли, только в несколько раз выше и гуще. Но и тем, что я видел своим магическим зрением. А весь лес этот был одной сплошной магической аномалией, и почему она не была отмечена на карте старого тролля, я не понимал, хотя и мои друзья тоже не замечали ничего необычного в нем. Я уже несколько раз специально перед тем, как лезть сюда, просил их проверить и сам лес, и местность вокруг. Но они ничего не видели». Опять повторилась история с тем, что я регистрирую наличие какой-то магической энергии, которую не могут заметить девушки или тролль. «Будьте предельно осторожны», – попросил я их перед нашим с уходом. «Очень мне не нравилась эта местность. Мы сначала проверили весь этот небольшой лесок с воздуха, который, как оказалось, не был связан с великим лесом и обрывался, не доходя до него пары километров, у большой трещины в земле». И когда мы осмотрели его сверху, то не смогли разглядеть совершенно ничего сквозь густые темно-зеленые кроны и переплетение веток деревьев. Мы, как минимум, должны были обнаружить пегасов, принадлежащих группе. Их следы мы нашли у самого леса, но самих животных не было, и это было плохо. Так получалось, что группа, добравшись до леса, потопталась тут и потом улетела дальше, или они все-таки вошли в него, но тогда что стало с их животными? Чтобы разобраться во всем этом, требовалось проверить сам лес. А чтобы проверить лес, нам придется идти сквозь него пешком. Слишком он густой и непролазный. И тут следует самый плохой вывод. Значит, нам нужно разделиться. Кто-то должен приглядывать за оставляемыми животными, а кто-то пойти в лес. И этот второй кто-то, естественно, я. Правда, одного меня не отпустили. Со мной отправили Рению». С моим драгом и нашими грифонами, на которых теперь летали девушки и тролль, остались все остальные. Тролля я задвинул сразу, из-за его габаритов. Там ему будет точно не развернуться, ну а здесь он сможет прикрыть девушек. «Ты нужен как ударная сила», — сказал я Грому. «Они маги, и в случае необходимости потребуется кому-то защитить. Тебе будет помогать Нея», — кивнул я в сторону девушки Дроу. «Возразить троллю было нечем». Он и сам прекрасно видел, что с его массивной фигурой в этой лесной чаще делать нечего. «Хорошо», – недовольно буркнул он. «Они должны были ждать нас чуть дальше на плато. Очень уж мне не понравились эти самые следы пегасов, которые располагались у самой кромки леса. Поэтому девушки и тролль с нашими верховыми животными отошли метров на пятьсот в скалы». А мы с Ренией углубились в чащу и пошли проверять этот странный и непонятный лес, который вроде бы был совершенно обычным для всех, кроме меня. «Странный лес. Ночь». «Стой!» — тихо, но резко остановил я девушку и поднял руку. Рения замерла, оглядываясь вокруг. «Я ничего не вижу», — одними губами произнесла она. «Если суслика не видно, это не значит, что его нет», — подумал я и огляделся. Что меня насторожило? Ведь что-то было не так, но что? Ага, понял я наконец, поглядев в ту сторону, откуда мы пришли. Концентрация странной магической энергии стала возрастать. Судя по всему, если мы хотим добраться до сути происходящего, то нам нужно лезть в самый эпицентр этой аномалии. А это немного в другую сторону. Нам туда, указал я девушке, и сам чуть ли не ползком направился в нужном направлении, стелясь по самой земле. Рени удивилась такому моему поведению, но молча последовала за мной. Еще метров триста, и мы были на месте. Это что? спросила девушка. Похоже, на какие-то развалины, тихо ответил я. И они мне не нравятся. Очень не нравятся. Пахнет кровью, сказала девушка. Ну вот, подумал я, накаркал. Да, я чувствую. Согласился я и двинулся в направлении какого-то полуразрушенного каменного строения, полностью скрытого лесными кронами. Странное магическое излучение шло явно оттуда, да и запах крови не предвещал ничего хорошего. Рения шла следом за мной. У здания мы остановились, и я заглянул внутрь. Ну теперь, по крайней мере, вопрос о том, куда делись Пегаса, был снят. Вот они, сложенные аккуратной кучкой в углу развалин этого странного здания. «Поработал, судя по всему, кто-то разумный», — сказал я девушке. Трупы пегасов убрали так, чтобы они не мешали на дороге. Кстати, я пригляделся к тому, на чем лежали тела порубленных в капусту животных. Множество костей и все в одном месте. Похоже, наша группа не единственная, побывавшая здесь. Теперь осталось ответить на простой вопрос. А что же произошло со всадниками этих пегасов? Сейчас нужно понять, следует ли спешить, или это уже не имеет значения и тут очень удачно со мной находится рения «Ты же чувствуешь кровь и жизнь», — посмотрел я на нее. Она сразу поняла, о чем я, и сотворила странное рунное плетение, которое я запомнил. Такое умение может пригодиться и мне. «Десять живых, Они внизу», — девушка показала на пол. «Плюс еще что-то. Я чувствую в этом непонятном лишь жизнь и больше никаких других ощущений. И этих странных трое. Хм, я оглядываюсь». Скорее всего, времени у нас не очень много. Да и делать, в общем-то, нечего. Нечего делать... Нечего делать... Конечно, у меня не очень приятно... Конечно, у меня не очень приятные воспоминания о тех, кто живет в подземельях таких вот древних строений, но, по крайней мере, опыт общения с ними есть. Значит, так. Вход я уже нашел, показываю на чуть сдвинутую в сторону плиту. Нам туда. Если это те, о ком я подумал, то мне потребуется примерно по паре минут на каждого. Ты должна в это время сдерживать всех остальных». Рения, не задавая вопросов, кивнула. «Тогда пошли». И мы направились к люку, ведущему в темный тоннель. Я думаю, эти странные, если хотели, то уже нас заметили. А если нет, то и мое маленькое плетение ночного видения особой погоды не сделает. Вампиру? Вампиру хорошо, ей подобное плетение не нужно. Она и так прекрасно видит в темноте. Пустоши, лес, развалины, подземелье. Ночь. Спустились на несколько пролетов. Не, ну я так не играю. Опять дверь. И опять... Ш... И опять с той же самой стороны. Источник неизвестного излучения там же. Рения показывает мне на двери три пальца. Понятно. Те трое тоже там. Вытаскиваю оружие и резко открываю дверь. Шаг внутрь. Пять тел на каком-то темном алтаре. Еще пять лежат штабелями у стены. Все живы. Это уже радует. Но они, судя по всему, совершенно ничего не соображают, хотя полностью в сознании. Это что-то новенькое. Такой реакции я не ожидал. Вернее, вернее отсутствие оной. Ощущение что, люди сейчас в нар... Ощущение, что люди сейчас в наркотическом опьянении, одурманены, скелеты. Их я уже видел. В них жизни, в них жизни и крови нет, поэтому рения их и не заметила. А я-то все гадал, как это те трое умудрились перетащить тела сюда так быстро. Но теперь понимаю, что у них целая толпа помощников. Срубаю черепушку тому, что оказался прямо около двери. Дальше. Мне нужно к алтарю, на котором лежат тела. Маги и эльфики. Видимо, они являются наиболее ценной добычей. Рения контролирует мой тыл. Справляется хорошо пока я пересекся еще только с одним скелетом, остальных перехватывает она. И вот... А вот эти трое, судя по всему. Сильнейшее магическое поле. Странная смесь. Сила жизни и той непонятной энергии, что я почувствовал с самого начала. Хотя из с... Хоть ее источник алтарь, но и в этих существах она переливается через край. Очень сильные магии. Они что, маги? И самое плохое, с такими монстрами мне еще встречаться не приходилось. Это не те, о ком я подумал. И они даже отдаленно на них не похожи. Шестерукие твари, иначе и не назовешь, с телом огромного паука, передвигающегося на восьми руках, и с туловищем человека. Насмешка природы, или вернее, пустошей. Если судить только по человеческой внешности, они эльфы. Только огромные клыки во рту портят всю картину. Делать нечего, придется сражаться. Назвался Груздем... Делать нечего, придется сражаться. Назвался Груздем, полезай в корзину. «Время помнишь?» — сказал Ярении. Дожда... Дождавшись ее кивка, сделал шаг в направлении первой твари. «Чувствую концентрацию энергии». Вижу ее появление напротив одной из рук этого монстра. «Они маги!» – предупреждаю Рению. «И перекатом оказываюсь справа от твари. Она что, думала, я буду здесь стоять и дожидаться, стараясь понять, чем она по мне там хочет шарахнуть?» Прицепляю к ней плетение парлича. Никакой реакции. Странная энергия полностью нейтрализовала мою руну. Словно это какая-то антимагическая энергия. Ничего не понимаю. Но в том... Что это какой-то тип энергии, сомнений нет, и в этих тварях он прекрасно сочетается с энергией жизни. Значит, работаем. Перерубаю ногу твари. Потеря одной конечности для нее несущественна. Срубаю ей на отскоке руку. Мечи, я вас обожаю. Вовремя успеваю отмахнуться от странного сгустка энергии, выпущенной второй трава, выпущенного выпущенного второй тварью. И на втором шаге срубаю две оставшиеся ноги руки. Две оставшиеся ноги руки. Монстр заваливается на бок. Как раз под удар меча. То, что нужно. Удар, и голова, и голова этого монстра катится по полу. Нифига себе! Он подыхать-то думает? Монстр, пол... Монстр ползет в мою сторону. Руки и голова у него начинают отрастать. И быстро. Срубаю их повторно. Но это ничего не меняет. Они отрастают еще быстрее. Я только успел срубить одну руку, как появляется голова и одна нога. Эту тварь переполняет энергия жизни. Ее тут столько, что хоть одним местом жуй, откуда только взялась. Энергии много, буду работать с ней, как и со... Буду работать с ней, как с источником. Ведь сам когда-то на турнире объяснял эти основы одной из девочек. Подключаюсь к ней. Черт! Не получается отделить один тип энергии от второго, непонятного мне. Но что поделаешь? Будем работать с тем, что есть. Надеюсь, не отправлюсь и... Надеюсь, не отравлюсь и не обожрусь. А то, говорят, от переедания бывает не сварение, а может и вообще разорвать на части. Канал для перекачки энергии подключил. Максимально его расширяю. Фу, ощущение, что пьешь. Вроде и жизнь, но какой-то... Вроде и жизнь, но какая-то гнилостная. Будто по жилам потекла не кровь, а какая-то застоявшаяся тысячелетиями жижа. А еще иду... а я еще думал, что тогда от трупака были неприятные ощущения. Это я этих тварей не встречал. Зато результат налицо. Скорость восстановления твари значительно снизилась. Я так заигрался с тварью, что пропустил сильнейший удар в спину. Блин, тут и другие же есть. Не забывать о них». Били бы в голову, уже думать было нечем. А так Адамантит поглотил эту магическую атаку. Добил первую тварь и переключился на вторую. «Рение!» — крикнул я. «Прикрывай наших!» Уж больно не нравились мне действия последнего, и поэтому, я резко осм... и поэтому я резко сместился и, пропустив ринувшегося на меня монстра, переключился на того, что направлялся к алтарю. «Ты!» — прошелестело у меня в голове. «Как ты нас нашел! Я дам тебе власть! Я дам тебе знания! Я научу!» «Да фиг он чему научит этот слизняк, Это гниль!» «Удар! Удар!» «Отбиться от подскочившего ко мне скелета! еще удар!» «Установить канал! И тянуть энергию! Выпить эту гниль до конца! И добить!» Рения занималась скелетами. Ко мне подскочил последний. «Удар! Отбить магическую атаку! еще удар!» срубил сразу две руки, наконец закрепил канал и расширил его. Тянуть, пить их энергию и потом добивать. Все. Эти странные твари-пустоши, управляющие скелетами мертвые. Теперь нужно разобраться с теми. Теперь нужно разобраться с теми. Но здесь Рения справлялась и без меня. Я лишь прикрывал ей спину и тылы. Все. Скелеты мертвы. Мы оглядываемся. «Что будем делать?» спросила девушка, указывая на лежащие одурманенные тела. «Смотрю на них. Хоть тут и было множество скелетов, но мы не видели того, что какие-то тела пронесли сквозь... Но мы не видели того, чтобы какие-то тела пронес... пронесли сквозь заросли леса. Особенно это касалось трупов пегасов. Значит, есть и другой путь. «Давай снимем тела с алтаря», — говорю я Рении, «а то непонятно, как он на них влияет». Для пробы накладываю на лежащих исцеляющие плетения. Оно не дает никакого результата. Они полностью здоровы, даже, нахо... даже находятся в сознании, но их мозг будто отключен. Ладно, с этим будем разбираться на заставе. Обхожу комнату по периметру. Вижу слабый магический контур на одной из стен. Взглянул на Рению и, успехнувшись, говорю. Взглянул на Рению... И, усмехнувшись, говорю, смотри, ты такого еще не видела. Она удивленно возрилась на меня. Я же Я же достаю свой магический взломщик и фокусирую его на магической двери. Пошел перебол. Пошел перебор рун, и опять руна древних. Дверь открывается. Чувствую дуновение ветерка. Давай ты, говорю девушке, Ты быстрее меня, и ты быстрее меня, и сможешь провести сюда наших со И сможешь провести сюда наших со скакунами. Тут пройдут и животные. И это правда. Туннель достаточно большой, чтобы по нему могли проскакать всадники верхом. Девушка кивнула. Помни, ты этого не видела, и показываю на свой артефакт. Рение смотрит на меня, как на идиота и, повернувшись, указывает рукой на побоище, устроенное в этом... устроенное в этой алтарной комнате. «Конечно». «Конечно. Меня и тут только что не было». Разворачивается и бежит вперед. Я же оглядываю помещение позади себя. «Да, видит еще тот. Мне казалось, что я разбирался... Мне казалось, что я разбирался только с главными монстрами». Но теперь, восстановив память памяти ход боя, понял, что даже не акцентируя на этом внимание, вырезал, вырезал попутно скелеты, старавшиеся остановить меня. То-то я удивился, когда в конце боя их осталось так мало. Оказывается, я и тут приложил руку. Ладно, чего там этот упырь говорил о знаниях? И я развернулся в сторону зала. Не мог он просто так солгать. В каждой сказке есть только доля сказки, а с остальным уж как повезет осматриваясь внимательнее. Ведь... Вот ведь, когда оглядывал зал в первый раз, не заметил еще одну магическую дверь. Ну и что у нас там? Взломщик опять приступил к работе. Вот и подходящая руна. Двери открываются, и я еле успеваю отпрыгнуть от пролетевшего в мою сторону магического плетения. Оказывается, не все двери были в этом зале. Оказывается, не все твари были в этом зале. Алтарная комната была лишь первой и самой большой из них, в которой находилась большая часть всех тварей и где проводился какой-то ритуал. Однако рядом, сразу за главным залом, была еще одна комнатка, поменьше, и самая умная из этих тварей затаилась именно там. В этой небольшой комнатке сидел монстр намного более сильный, чем первые трое, те, кого я убил. Он был значительно крупнее и длиннолапее, Казалось, его конечностям нет конца. И это был... И это была явно самка, королева этих адских пауков. Хорошо, что я сейчас в алтарной комнате. Хорошо, что, се... Хорошо, что сейчас в алтарной комнате не было рении. И против этого монстра было бы не выстоять. Я понял, что случилось с теми нашими, что... Я понял, что случилось с теми нашими, кто лежал сейчас в этой зале у стены. Вот кто одурманил их разум. Эта тварь пользовалась. Эта тварь пользовалась той странной магической энергией, источником которой и был алтарь. Я увидел, как магические щупальца этой эльфийки-паучихи и монстра в одном лице потянулись ко мне. Но эта огромная тварь, кроме своей нереальной мощи, ничем не отличалась от тех трех монстров, что я прибил в зале с алтарем. Поэтому для меня это означало лишь одно. До прихода моих друзей Мне потребуется выпить еще больше гнили, чем я сделал до этого. Вот теперь и правда не захлебнуться бы. Глядя на этого монстра, подумал я и сделал шаг вперед. Отступать нельзя. Нельзя дать ей расправиться с моими девочками, а они скоро будут здесь. Я сам пос. Я сам послал за ними быстроногую Рению. А потому удар, еще удар. В сторону разлетаются руки-ноги. По-моему, с... По моему сознанию бьют какие-то сильнейшие клёкот по моему сознанию бьют какие-то сильнейшие клекот и шипения. Все, все, я смог закрепить канал в ауре этого монстра и начал откачивать энергию этой паучихи. Да когда же ты сдохнешь, тварь? Казалось, прошла уже вечность, хотя на самом деле пролетела не больше пары минут. Но энергия из этого монстра текла неиссякаемым источником. Я рублю. Уклоняясь от посылов энергии и плетений, сопротивляясь ее давлению на свой разум, на, сознань... на сознание надета броня. Там поселился зверь. Но даже ему не съесть только. Убью! Рычу я, вырываясь из этого одурманивающего плена, что все-таки достиг меня. Разорву! И сам, не осознавая того, иду вперед. Рублю, отрываю и снова рублю. Я тяну энергию, втягиваю ее в себя. Канал уже переполнен, пространство вокруг искрится пространство вокруг искрится от наполнившей помещения магии. Кажется, будто она осязаема и реально. Убью! Бьется в моем сознании, и паучиха начинает отступать. Убью! Делаю последний шаг. Что-то поменялось, что-то изменилось в окружающем пространстве. Это меня и остановило. Заставило задуматься. Зверь настороженно замер. Где моя энергия? Почему оборвался канал? И только тут до меня дошло. В помещении больше не чувствуется магия, да и тварь уже не сопротивляется. Я рубил мертвое тело. Ничего нет. Оглядываюсь – никого. Выхожу в алтарную комнату. Вот откуда был этот огромный поток энергии. Алтарь и его источник. Я его осушил. Не знаю, сколько энергии они в нем накопили за прошедшие тысячелетия, но я его высушил капитально. Так что от самого... <кх> так, что от самого алтаря остался только прах и пепел, пыль под ногами, мелкий красноватый песок. Отянул я энергию из... Оттянул я энергию из него через самку-паучиху. Это оказалось непростое существо. Это дух алтаря. Это его богиня. Вот так и развенчиваются легенды. Ведь я читала, пою... Ведь я читала Паучи и королеве. Это вроде как сказка. Теперь-то это уж точно... Теперь-то это точно уже быль. Но никто не говорит, что тут живет... Но никто не говорит, что здесь живет только одна подобная тварь. И, кстати, именно таким монстрам и поклоняются Ковины. Они дают им силу. За ритуалы и веру. Кого, интересно, я уничтожил? Ладно, обоку. Значит, их можно убить. Но как же мне хреново! Хочется лечь и умереть! Сколько времени я крошил эту монстроподобную тварь? Похоже, не очень долго, ведь мои еще не подошли». «Это хорошо. Иду проверять пленников этих паучих выкормышей». «Да, досталось им. Я и из них изрядно попил магической энергии, но хорошо хоть не убил. В конце я практически был на грани и перестал себя контролировать. Что еще?» А что еще? Ничего. Но коль я полез в эту комнату, то надо хоть посмотреть, что там есть. Вхожу. Скучно. Еще одна магическая дверь у дальней стены. Ну, если и там опять засела какая-нибудь тварь, плюну и забью на все. Но нет. Там небольшое помещение. Видимо, какое-то хранилище. И стоит несколько небольших сундучков. Подхожу. Кристаллы древних. Много. И больше ничего. Оглядываюсь. Позади себя вижу шкафчик. В нем отдельно лежит всего один единственный кристалл. Он подписан. Рунами древних. Читаю. Ментомагический анализатор. Установочный пакет. И чего это, интересно, значит? Сразу лезть разбираться я не стал. Положил его в, од... Положил его в отдельный бокс и убрал в сумку. Туда же отправил и сундуки, больше похожие на чемоданы с кристаллами. Больше ничего в этой комнатке не было. Выхожу в первый зал, где как раз... Выхожу в первый зал, где как раз послышались голоса тролля и девушек. Селия переживала. Лени и Степан давно ушли в лес. Но до сих пор ничего. Будто в воду канули. «Что это?» — оглядываясь, спросила Нея. Что? Повернулась? Что? Повернулась в ту же самую сторону Эльфика, и увидела сама. Достаточно большая скала, что несколько мгновений назад возвышалась почти у самой кромки этого леса, исчезла, и сейчас на этом месте стояла и размахивала рукой ренья. Все переглянулись, но первым сориентировался тролль. Она нас зовет! искочив на своего грифона, подлетел к ней. Через несколько минут он, пораженный, прилетел обратно. «Собираемся! Там есть тайный ход!» А помолчав, добавил, «Они нашли нашу группу, но им нужна, но им нужна помощь». Все начали быстро готовиться в дорогу, и тут Селея вспомнила, о чем хотела спросить. «А где Степан?» «Рения, сказ... Рения сказала...» И громко посмотрел в сторону вампирши, которая так и стояла, нисходя с камня. Том прикрывает проход с той стороны. С какой? не поняла девушка. Стой! Тролль неопределенно махнул в направлении леса, а потом, пожав плечами, пояснил. Ну откуда мне знать? Я тут с вами был. Но я думаю, мы все скоро увидим. И он оказался прав. Через десять минут они и правда. Все увидели. Что здесь произошло? Слышал удивленный голос Селеи и оглядывающий и оглядывающий устроенный нами с Реней побоище. Улыбаюсь и отвечаю. Им не понравились симпатичные и милые клычки Ренеи. Вот она и рассердилась, маленько. Все удивленно повернулись в ее сторону. «Он шутит», — спокойно откликнулась девушка. «Тут было логово какой-то нечисти». «И?» — Вопросительно посмотрел на нее тролль. «Теперь?» «Теперь его, как видите, больше нет». Она обвела рукой помещение. «Это мы прекрасно видим», — в ответ сказал ей гром. «Но кто тут так постарался?» «Ну не я же», — как само собой разумеющееся, пожала она плечами. «Я вообще таких монстров до последнего момента не встречала». Все взгляды уперлись в мою скромную персону. «А что я? Я тоже вижу таких чудовищ в первый раз» и повернулся в сторону лежащих без признаков какой-то мыслительной деятельности и активности тел. Давайте, грузите их на грифонов и поехали на заставу. Может, им хоть, может, им хоть там помогут? Лично я не знаю, что делать с ними. Ответа, как я догадываюсь, не будет. Понятливо. Ответа, как я догадываюсь, не будет. Понятливо. Понятливо. Бля, еб твою мать. Понятливо кивнул тролли и развернулся к телам наших молодых магов из Академии, пробурчав себе под нос. «Ну, застав так на заставу!» И начал перетаскивать по одному тела на грифонов. Тело казалось больше, чем нас, но на моего драга можно было посадить двоих, да и на грифонов к более легким девушкам, а это Рене и Так что мы распределили нагрузку на всех, верговых, на всех верховых животных примерно поровну, по крайней мере, по соотношению их силы к массе груза. И хотя теперь наши животные лететь не смогут, но скакать-то смогут нормально, вот так мы и направились в обратный путь, нагруженный телами наших боевых товарищей и новыми впечатлениями. Что-то не кажется мне теперь служба на этой заставе такой уж удачной идеей, как я думал еще часов шесть назад. По дороге домой мы встретили отряд Экоса, который, как только увидел наши который, как только увидел наш не слишком радостный груз, сразу же, разослал кон... сразу же разослал гонцов ко всем остальным поисковым группам. Ну а мы продолжили путь на заставу. Туда мы прибыли только под утро. Никто не мог сказать, что же произошло с нашими друзьями. Местная знахарка и наши маги жизни взялись, взялись выхаживать их, и к концу следующего дня пострадавшие маги и рейнджеры пошли на поправку». Но, как мне кажется, они восстановились самостоятельно, освободившись от дурманящего влияния паучьей королевы. А вечером к нам подошел хмурый и бледный огур. «Никто никогда не узнает, что там произошло на самом деле», тихо сказал. Тихо сказал он, обращаясь ко мне и немного постояв возле меня, добавил. «Спасибо». После чего развернулся и ушел. А у меня закралось... А у меня закралось подозрение, что не такие беспамятные и ничего не соображающие они там лежали. По крайней мере, по крайней мере, некоторые из них. По крайней мере, некоторые из них. Ой, некоторые из них, некоторые из них.